Глава 30. Приказывать не хочу. Это дело добровольное, потому что совершенно безнадёжно, сказал командир. Максимум, что могу обещать это полчаса не самой весёлой жизни без продолжения. Ну что, желающие найдутся? Тогда желающим шаг вперёд. Желающие нашлись и шагнули из строя. Боевая задача ясна? Так точно, ясна. Надеюсь, понимаете, что обратного хода не будет. Ни вообще ничего не будет. Так точно, понимаем. Ну тогда смотрите. Тогда на вас вся надежда. Тогда будем ждать, как вы управитесь. Капитан Кудряшов, я. Значит, так, замок. Отделим по одной обойме от боезапаса каждого бойца. Не ещё подкинь гранат, десятка два. Нам они всё равно не помогут, если они лопхнутся отделить по одной обойме. Быть вытащили из подсумков автоматные рожки, передали их по рукам. Капитан рассовали их по подсумкам и карманам. Но не пуха. Разрешите идти, товарищ майор. Идите, если можете, возвращайтесь. Постараемся Петцы Дозора отошли на несколько шагов и пропали, как сгинули в густом листве. Но прежде чем к пропасть ещё раз оглянулись и взмахнули рукой. Вот и всё, прощание. Всем быть готовыми, всем ждать. Ждать трудно, особенно когда не знаешь, сколько ждать. И если не ждёшь, ничего хорошего. Минута, вторая, десятая, — Пятнадцатое. — Где они сейчас могут быть? — Метры в семистах, а может быть уже и дальше. Дозор был ближе, много ближе, всего-то в полукилометре. Дозор наблюдал копошащихся за деревьями вьетнамцев, разбив наблюдаемое пространство на сектора. — Видишь? Вижу. Сколько? — Бойцов десять-двенадцать. — У меня десять-двенадцать, и того больше двух десятков. — Пойдем же не на брата. Немного. Сколько есть? Ну что, с ходу? Давай с ходу. Один, хрен. Тогда насчёт три. Дозор вступил в бой, разом забросав причёл своего ещё местности противника гранатами, и сыпав его строй градом выпущенных из автоматов десятков пуль. Дозор стрелял не для того, чтобы попасть, не для того, чтобы нанести врагу урон в живой силе. Для достижения максимально возможного шумового эффекта чем больше шума, чем интенсивнее стрельба, тем выше вероятность, что противник поверит в реальность прорыва. Не настоящего, ложного прорыва, который должен был отвлечь на себя основные силы противника, должен был облегчить задачу, расчистить путь бойцам того настоящего прорыва. Ну что, шагнули? Шагнули. Два бойца, составлявшие дозор, одновременно вскочили на ноги, одновременно бросили ещё несколько гранат и стреляя на ходу из автоматов, побежали, часто приседая, неожиданные и резко меняя направление движения, прыгая с стороны в сторону, падая, откатываясь вбок и снова, но уже в другом месте, вскакивая на ноги. Побежали не для того, чтобы куда-то прибежать, А для того, чтобы выиграть несколько лишних минут, несколько лишних минут жизни, назначено исключительно для того, чтобы прыгая, падая, откатываясь и поднимаясь, пробежать ещё несколько десятков метров. Слева автоматчик, вижу, справа ещё по гранате в подозрительно шевельнувшиеся в стороне кусты и ещё по одной вперёд, расчищая дорогу. Не ещё по одной. Не экономь, не думай о завтрашнем дне, которого всё равно не будет. Прямо двое слева, справа, прямо. Главное, чтобы стрельба и взрывы не утихали, и чтобы они смещались в сторону, определяя направление движения продвигающейся группы. Ещё две гранаты и длинный автоматной очереди в догонку, и несколько неприцельных выстрелов из пистолета. Сколько они воюют? спросил командир. Уже 11 минут. 11 минут для подобного боя было много. Очень много. Продержаться бы им ещё минут 3-4. 1 2 3 Одна, две, Новая серия взрывов и длинная пауза. Неужели всё? Длинной очереди, но уже только одного автомата и уже не вмещающейся. приготовить к бою пленных в голову наступающего отряда. Чтобы если и принимать выстрелы, то вначале не в свои, а в их тела, чтобы прикрыться ими как живой броней от летящих навстречу пули и осколков, и чтобы пробить ими бреши в возможных минных полях. Не если что, если они станут разбегаться к ладей их на месте без всякой жалости. Я есть командир Ну что ж, на войне как на войне, и даже без войны как на войне. Еще одна длинная очередь, еще одна. Не одиночные, один за другим выстрелы, как точки в вазбуке Морзе. Точка, пауза, точка, пауза, точка. Сигнал. Значит, еще живы, по крайней мере, один жив. Значит, еще несколько мгновений продержится. Всем вперед! Первыми подталкиваемы спину недобрыми взглядами и дулами автоматов американцы недобрыми, потому что добрыми, когда в эти спины придётся твой глади стрелять невозможно, потому что иначе курок и не нажмёшь. Следом группа прорыва, те, которым придётся гасить огневые точки врага своими телами после тел американцев, гасить За ними командир и носильщик, и, самое главное, груз. Последними арьергард, прикрывающий тулы. Пошли, пошли. Пригибаясь и прикрываясь стволами, встретившихся деревьев отряд двинулся вперед. Все быстрее и быстрее. Чисто, чисто, на удивление, чисто. Две тысячи пятьсот метров вперед. К повороту на Азимут-110. Есть к повороту на Азимут-110 поворот. И снова ходу. Как можно быстрее и как можно дальше от места боя. До ты места, где в неравной схватке в полном составе пал прикрывающий ложный плацдарм Дозор. Сбоку 20 противник. Залечь, замереть, переждать проход спешащего к месту отвлекающего прорыва небольшого отряда вооружённых вьетнамцев. Выждать еще пару минут. Оглядеться, подняться и продолжить прежний путь. Быстрее, быстрее. Сзади 280, противник. Уйти тихо невозможно. Невозможно, они идут прямо по следу. Все-таки достали. Все-таки ухватили в последний момент. Ариергарду принять бой. Всем на столе бегом. Марш, бегом, бегом, бегом. Вот аккомпанемент звучащих в тылу выстрелов. Оторвались, кажется, оторвались. И даже догнавший основную группу арьергард. Все живы, все. Противник. Бойцов пять, скорее всего, левые, которые случайно заметили наше продвижение. Всех, всех. Других не видели, нет. К повороту на Азимут 180, 900 метров вперед. Вперед. Противник слева восемьдесят. Чтобы всех в боевом охранении принять бой, всем остальным продолжать движение. Капитану Кудряшову, капитану Синицыну оставаться на месте. На месте? В замку на месте? И носильщику? Носильщику на месте? На месте. Командир, замок и переносчик и ответственный хранитель груза отделились от группы Нас не ждать. Через 15 минут мы вас догоним. Похоже, командир решил сбросить груз. Похоже дело совсем дрянь, если он решился на такое. Груз оставляют только тогда, когда нет другого выхода. Бросают, чтобы потом, уведят за собой погоню, вернуться или чтобы сообщить командованию координаты места сброса. Если хоть кто-нибудь останется в живых, Или просто бросает, чтобы его никто и никогда не нашел. Чтобы в первую очередь его не нашел противник. Похоже, командир не верит в благополучный исход побега. Похоже, благополучного исхода не будет. «Здесь», — сказал командир, указав на обширную грязевую лужу, густо заросшую мелким кустарником. «Здесь его сам черт не найдет». Разречки сняли под сумки и вещмешки, Расчистили сапёрные лопатки, ты их в охранение, мы их работаем. Есть. Замок стал в охранение. По упавшему стволу дерева, чтобы не оставлять сюда прибрежной грязи следов, разведчики сошли в воду и из конца в конец пересекли лужу. Здесь, здесь копали в самом глубоком месте, копали интенсивно, чтобы их грязь видно, земля не успевала затянуть воронку. Но это хватит. «Нет, давай еще на полметра, чтобы наверняка...» Зарылись еще на полметра, буквально заныривая во взбалымоченную воду с головой и копая, копая, копая. «Все, давай, пока яма не затянулась». Груз уложили на самое дно, прямо в вещмешке, для верности засунув в него пару камней. Под мешок протолкнули две гранаты — С разжатыми усиками предохранительных колец сами кольца привязали к вещмешку. Теперь всякий случайный человек, надумавший поинтересоваться содержимым мешка, был обречён на смерть, а его содержимое на уничтожение. Воронку забросали землёй, притаптали, нагребли ещё земли, ещё раз притаптали и разладали руками. Готово. Груз был надёжно укрыт. Надёжнее некуда. Если пройдут дожди и лужа растечётся, подходы к тайнику закроет толстый слой воды. Если лужу высушит солнце, то груз будет цементирован, высохший и затвердевший до состояния бетона монолитную грязь. Запомните место, сказал командир. Ближние ориентиры: азимут 95 к четырём треугольникам расположенных деревьев. От крайнего дерева до тайника 45 шагов. Азимут 210, поляна, 60 шагов. Азимут 350, завал, 80 шагов. Дальние ориентиры: 400 м на северо-восток, выход скальных пород. Вот он на карте. Полтора километра на юго-юго-запад излучан реки. И здесь и здесь поставим опознавательные метки. На картах ничего не помечать. Информации не фиксировать, только запоминать. Ещё раз. Азимут 95 4 треугольником расположенных деревьев. Запомнили? Запомнили. Тогда ходу, пока наши далеко не ушли. И снова противник лево 130 до полвзвода. Залечь, замереть, переждать. Скопление противника прямо десять. Сорок бойцов. Затаиться. Изменить курс на девяносто градусов. Потом еще на девяносто. И еще. Северо-северо-запад чисто. Север. Противник не обнаружен. Северо-северо-восток. Все спокойно. Неужели вырвались? Неужели проскочили? Тогда еще километров десять-пятнадцать по свободному коридору на север, а там... Но там будет видно. К повороту на Азиму 350. Дозору на 300 метров вперед. Арьергарду в прикрытие. Бегом марш. Километр. Два, три, десять. Стоп, колонна. Что такое? Что случилось? Ничего не случилось. Река впереди. Кто сказал? Дозор. Река широкая, метров 120. Течение спокойное. Должил передовой дозор. А глубина... Прилично, полностью проверить не смогли, но ну, примерно, на глазок. В центре с головой точно. А на карте, на карте ручей блохи в два прыжка перескочить. Как говорится, не было печали, купила баба порося. Что купила, неважно. Брод не видели. В том месте, где мы вышли, нет, а дальше надо смотреть. Смотрели. Не успели. Я послал двоих в стороны. Одного вниз, другого вверх по течению. А сам по-быстрому к вам, чтобы предупредить. Ну что же, будем ждать. Личному составу можно отдыхать. Но чтобы оружие на боевой... Личному составу отдыхать. Оружие к бою. Все сели там, где стояли. Не выпускай из рук автоматов. Минута. Пять. Десять. Пятнадцать. Пятнадцать. Бустер, должил вернувшись из обхода дозорный, далеко смотрел. С километров вверх по течению, а дальше? Дальше вообще полный швах, болото, топи. Я попробовал сунуться, но чуть не утоп. Всё ясно, будем ждать дальше. А если то ли и вниз, ничего. Пойдём вплавь или будем вязать плоты, или двинемся в обход, что-нибудь придумаем. Если добрых вестей не дождемся. Двадцать пять минут... Тридцать... Сорок... Дождались. Есть, брод. Доложил подошедший второй дозорный. Где? Четыреста пятьдесят метров вниз по течению. Глубина? Максимум по пояс. Я прошел до середины потока и вернулся. Скорость? Нормально, как в закрытом бассейне. Подходы? Чистые. По крайней мере, я ничего... подозрительно не заметил колонии встать, строиться стали, но не построились, потому что сидели там, где раньше стояли, и став сразу оказались на месте. Шаган потянулись к реке. Вдоль берега прошли вниз по течению на 450 м. Здесь, здесь, уверен. Совершенно. А вот моя метка. Ну, смотри, всем стоп. Готовятся к переправе. Боевому охранению выставить посты. Два бойца, подхватив автоматы, разошлись в стороны, залегли на прибрежных высотках, задрали руки, показывая, что готовы. Ладно, двинулись. Дал отмашку командир. Первый дозор, вторыми пленные. Дозор вошёл в воду. и постепенно погружаясь двинулся к противоположному берегу дошли внимательно осмотрели полосу песчаного пляжа прислушались всё в порядке в воду вступили американцы за ними поводя во все стороны автоматами разведчики за ними арьергард во главе с командиром на половине переправы командир махнул рукой боевому охранению всё можете идти Ветераны хранения покинули свои позиции и быстро пошли в догонку за основной группой. Переправа через водную преграду была почти завершена, и даже никто не утоп. Может, река остановит эти трёхколёсые патрули, подумал командир. Может, отойдённая им зона патрулирования осталась на той стороне. Тогда есть шанс выправить курс и успеть к контрольному сроку. Но к контрольному сроку Отряду успеть было не суждено, да и вообще не было суждено прийти хоть куда-нибудь. Зря командир строил планы возвращения. На берега реки, с двух сторон молча и как будто даже ниоткуда, вышли люди. Много людей в военной форме, с автоматами и карабинами на изготовку. «Балундра — Балундра! — попытался крикнуть кто-то из боевого охранения — и тут же заткнулся, получив короткую очередь в затылок. Но он даже не успел сделать ответный выстрел, потому что не смог выбрать цель, их было слишком много. И какой-нибудь он неизбежно вставал незащищенной спиной. Он упал лицом в воду и медленно поплыл вниз по течению, уже просто как неодушевленный предмет, имеющий положительную плавучесть». Второму бойцу сыпанули под ноги пулеметную очередь и вышибли из рук оружие. Он тоже не успел выстрелить, потому что не решился. Потому что выстрелить значило немедленно умереть. Даже не успеть никого прихватить с собой. Просто умереть. Без всякой пользы. Без даже надежды на пользу. Не надо оказывать сопротивление. Не надо совершать глупость. Тогда мы не будем стрелять, на ломаном английском сказал кто-то из столпов военных. Не стреляйте, иначе они убьют всех, и вас и нас, перевели американцы. Без всякий толк убьют. То значит, они достиген, знает русский. Всё-таки знают, хичу успел про себя удивиться командир. Без толку, автоматически поправил он. Yes, yes, без толку. Закивал заговаривший американец. Если вы не поднимете руки, мы начнём стрелять через 10 секунд. Слово по-английски сказали вьетнамцы и показали 10 пальцев. Они будут стрелять, перевёл американец. Мне надо, я понял, прервал его командир. Показанный с берега жест понял бы и дурак. Для любой национальной принадлежности 9 Вечесть то я по пояс в воде смотрели на командира и одновременно на врага. Они готовы были стрелять и готовы были умирать, хотя и не хотели. Они умерли бы на 100%, убив от силы двух-трёх вьетнамцев. Восемь силы были неровны, силы были безнадёжно неровны. На каждого брошенного разведчика приходилось по два десятка врагов. И каждый из этих врагов имел автоматическое оружие семь и безуговорочно позиционное превосходство. Они стояли на берегу, сверху вниз посматривая на застывших посреди речного потока разведчиков. Им достаточно было приспустить дула автоматов шесть. Как разумно они всё устроили. Отжали отряд рассылаемыми во все стороны патрулями к реке и вывели на устраивающий их во всех отношениях оборот. Медгам загнали на середину реки, где не было никакой возможности сопротивляться. И продёмы инструировали своего превосходства в силе и вооружении: хочешь, сдавайся, не хочешь умирай. И ничего здесь, кроме последнего пункта не сделаешь. 5 Или все же можно сделать, кроме как умереть. Например, всеми разом занырнуть в воду, набрав легкие побольше воздуха, и всплыть где-нибудь метров в пятидесяти, где никого нет. Командир скосил глаза вниз по течению. Нет, не занырнуть и не всплыть и в пятидесяти, и в ста метрах ниже по течению стояли вооруженные вьетнамцы. которые играющие могли расстрелять любой проплывающий мимо них предмет хоть даже спичечный коробок четыре а если прикрыться телами американцев но ну не зря же они их таскали с собой столько времени прыгнуть в сторону одновременно нажав на спусковой крючок АКМ длинной очередью опустошая автоматный горожок прыгнуть, прижать вон того или лучше вон того Янке к телу, упасть навзничь, прикрываясь им как бронёй, сплавиться вниз по течению. В принципе, возможно, если сразу не убьют, но только одному. Потому что другие об этом приёме ничего не знают и просто-напросто растеряются и подставят себя под выстрелы. Одному можно, точно, но не всем. И значит, этот вариант не проходит. Да и вряд ли в таком виде беглецу удастся проплыть хоть сколько-нибудь приличное расстояние. Течения слабые. Догонят по берегу и расстреляют с двух сторон. Сто процентно расстреляют. Три. Значит, выхода нет. Обещающего жизнь нет. Гарантирующих смерть сколько угодно. Практически любой. Два. Значит, сдаваться, на милость безмолвно замершего на берегу победителя, бросать оружие, поднимать руки, вымаливать на коленях пощаду и возможно даже вымолить, допустим, вымолить. А потом? Что потом? Жить всю жизнь в этих проклятых джунглях с этими вьетнамцами, сеять рис и жрать сушёную саранчу, трахать их, напоминающих мартышек баб. и никогда не увидеть снег? И не велика ли оплата за жизнь? Не много ли они хотят? — Один, — сказал вьетнамец, и кивнул своим бойцам. Вода вокруг разведчиков вспенилась и закипела от сотен вспарывавших ее поверхность пуль. Десятки автоматов и пулеметов разом выплюнули сотни граммов раскаленного свинца. Плотность огня была такая, что пролетай в это время над рекой Муха, и она бы не уцелела. Ох, человек. Вьетнамцам довольно было перевести огонь на несколько метров дальше, чтобы чтобы всё мгновенно закончилось и для разведчиков, и для американцев, для всех. Без всякой надежды на другой исход и без пользы, без всякой пользы. Да хрен с вами ваши взяла, крикнул командир. И пад нервы сокон от головой автомат. Дю бойцы взглянув на него, сделали то же самое. Выходить на берег, приказал вьетнамец. Требуют выйти на берег, перевели американцы. По одному вооружён от головой, по одному. Первым старший, первым старший. Ладно, понял, поморщился как от зубной боли майор и разведал стоящих в воде людей. Повернул к берегу, молча, ни на кого не глядя, уперев глаза в воду. "Командир!" тихо произнёс кто-то. Командир Замер обернулся и внимательно посмотрел на своих бойцов. "Все мы здесь. Дальше каждый решит сам. Приказывать не могу". Шан сказал, подозрительно спросил главный вьетнамец с американцем-переводчиком. Тот неопределённо пожал плечами. Что он сказал? крикнул вьетнамец и передёрнул затвор, подняв пистолет, направил дуло в голову переводчика. Он сказал, он сказал, чтобы они не творили глупостей. И вьетнамец удовлетворённо закивал головой. Командир резко отвернулся и продолжил путь на берег. Он вышел и остановился, широко расставив ноги. К нему подбежали несколько вьетнамцев и попытались вырвать из рук оружие, но они были слишком маленькие. Они не дотягивались до задернного над головой автомата. Они бегали вокруг командира, как мошки между ног слона. Они тянулись руками, подпрыгивали, дёргали его вниз рукава гимнастёрки и ничего не могли сделать, пока один из них не догадался и не ударил командира ногой в живот. командир охнул и пригнулся. Вьетнамцы выбили автомат, задрали гимнастёрку, сдёрнули с пояса штык-нож и подсумки с гранатами. Выдернули из кармана пистолет. "Сволочи", сказал командир, выпрямляясь. "Шакалы, щенки шакалов". Один из вьетнамцев ударил его снова в живот и в лицо. И попытался ударить ещё раз, но не сумел. Майор перехватил его руку и резким ударом сломал её по коленях, к огнилу и жирдеину. Потом он расшвыривал вьетнамцев во все стороны, словно расчерепевший медведь балонок. Вьетнамцы падали, вскакивали, снова получали удары, снова падали, откатываясь на несколько шагов. Бейсир рванулись было на помощь командиру, Но в круг них по воде и поверх их голов дали ещё один залп. Потом мгновенно вступили, упёрли в тела штыки, примкнутые к автоматам и карабинам, отобрали оружие, нагот, получая гад, и ещё раз и в довесах рау, матерился, бился смертным боем командир. А он уже не пытался защищаться, не пытался избегать ударов, он только нападал. Ему неважно было сохранить здоровье, ему важно было отнять его у врага. Оплата его устраивала любая, в том числе самая высокая. Ну подходи, мака кожелторожая, и ты и гнида. Подходите, и ты, и ты. Наставтил его крикнул старший вьетнамец. На может что-то другое. Но его поняли. Дрочёны рассыпались в стороны, как капли воды, сотряхивающиеся с собаки. Майер встал, вытирая кровь, стекающую на глаза. Но «Ну, и что? Вьетнамец поднял пистолет. Стрелять будешь? презрительно спросил командир. Неболезненно поморщившись, потянулся к повреждённой левой руке. Нав общем-то не к руке. к метательному ножу, закрепленному внутри на рукаве гимнастерки. «Ну давай, давай, сучара!» Вьетнамец ничего не ответил и не запросил перевода. Он нажал на курок за мгновение до того, как майор вытянул нож. Две пули ударили командира в живот. Он упал на колени, согнувшись пополам. Но все же дотянулся до ножа, все же выдернул его, из потайного кармана, но не бросил, уже не хватило сил. Вьетнамец неторопливым шагом подошел к командиру, зашел за его спину, упер пистолет в затылок и выстрелил. Майор дернулся вперед и упал лицом в песок. Вьетнамец еще раз обошел его, вытащил из ослабевшей руки нож, внимательно рассмотрел его и сунул в карман ковер. Нож ему понравился. Командир, лишившийся надежды в жизни, сидел на коленях, уперевшись головой в землю, как будто молился, как будто замаливал какой-то очень серьёзный грех. Командир был мёртв.